Дар тьмы. Больше пользы от тех союзников, которых сам выбираешь. Хоть и с ними тоже все не просто. Иные позволяют себе всякое. Взбрыкивают, дерзят, не слушаются. Подчас даже не уважают. Люди говорят, уважение следует заслужить. Заслужить? Служить? У Огнегора нет времени, чье то там доверие заслуживать. и что-то кому-то доказывать, тем более он знает, как это долго, муторно и унизительно, а часто и бесполезно. Нет, проще отсекать все лишнее и оставлять рядом лишь тех, кто верен безраздельно, не задает лишних вопросов, не ставит твои слова под сомнение и уважает тебя всецело. Найти таких сложно, но, бывает, они сами собой находятся, как тот же Смага. «Смага здесь?» «Да, господин. Только что явился, желает разговаривать». «Зови». Вошедший еретник неспешно приблизился к колдуну. Полы его плаща давно покачивались из стороны в сторону, подкованные каблуки черных сапог чеканно звенели под каменными сводами, а бледное восковое лицо словно светилось в полутьме лазуритовой гостиной. «Хорошего утра, повелитель!» Упырь учтиво склонился в поклоне. Огнегур окинул соратника быстрым взглядом. Весь запыленный, явно только что с дороги. Полы плаща в крови, капли темнеют и на подбородке. Выходит, снова на ночную охоту ходил. «Удачно съездил?» — коротко поинтересовался Огнегур. «Как всегда!» Легкая улыбка тронула тонкие губы. Время от времени Смага уезжал из громовых палат поохотиться и возвращался, как сегодня, заляпанный кровью. Что ж, истинного хищника нельзя держать в заперти, пусть и в золотой клетке. Огнегор был достаточно умен и знал, что жажда живой крови определяет само бытие высшего упыря. Потому и потакал этим потребностям, не возражая против ночных отлучек. «Как там, Змеевичи? лениво поинтересовался Огнегор. «Вчера обустроились. Шатрами довольны, собрата своего похоронили, готовятся к походу». «Хорошо, хорошо. Доложили, что ты говорить, о чём ты хотел?» «Спросить», — уточнил еретник. Это касательно последнего сборища, да не при всех же было. Как долго нам с войском нужно будет отвлекать русичей у Аргунова? Умён, понимает, что крупный город с наскока не взять, наверное, смерть идут. А все пламенные речи на совете для тех, кто в войне ничего не смыслит. Врать ближайшему соратнику, поставленному во главе обречённого войска, Огнигор в этот раз не собирался. «Как можно дольше?» — спокойно ответил он. «Конечно, рано или поздно полягут все, но лучше, чтоб поздно. Если что, турхауды тебя прикроют. Они для того и выписаны, а тебе об их безопасности волноваться нет нужды. Как увидишь, что пора, уходи. Твоя черногривая тварь тебе поможет». Апир вновь отвесил короткий поклон. «Главное для нас — выиграть время», — предостерег Огнегор. «А еще надо исключить ошибки и уменьшить число случайностей. Врага следует убедить в том, что твое войско представляет смертельную для Руси опасность. Так что, как в Аргуновскую долину выйдете, все деревни, что на пути попадутся, стирайте с лица земли, как я и говорил. Напугайте русичей так». Чтоб у них поджилки тряслись, Чтоб живот судорогой сводило от ужаса. Ну, не мне тебя учить. Руки у вас развязаны. Вы вольны делать все, что угодно. Потешайтесь, как пожелаете. Будет исполнено. Но вы еще говорили про беспощадность. Могу я предложить? Да-да-да. Перебил огнигор в точности зная, О чем собрался сказать Упырь? «Ты прав. В каждом поселении оставляйте в живых пару местных, пусть уходит. Чтобы как можно скорее весть о ваших бесчинствах долетела до самого Великограда. Чем больше сил вы на себя стянете, тем лучше. Может, и от Тригорской заставы дружину снарядят, тогда чаби легче будет ее сжечь». Колдун с прищуром глянул на Апира. — Если русичи будут мяться, ждать чего-то и в бою ошибки допускать, воспользуйся. — Сейчас не понять, кто их войско возглавит. Может, дурак какой. Чем хоть не шутит, вдруг и впрямь аргунов взять сможете. В общем, смотри, как сложится, и действуй сообразно. Огнегур посмотрел на все еще висящую на стене карту. «Войско я собирал не для похода на запад», — признался он. «Думал, на Кулигов пойдем, но, по большому счету, Аргунов, Кулигов, неважно. Ведущий из долины проход, который мы копали для отхода, станет главными вратами в Аргуновскую долину, выведет к Сокол горе. Я оставлю здесь часть войска на всякий случай». «Вдруг вам подкрепление понадобится?» «Пускай до поры до времени наши владения сторожат, а по первому твоему зову на подмогу выйдут. Ты уж сам выбери колдуна потолковий, кого воеводой поставить. Главное, чтоб в военном деле разбирался». «Будет сделано», — Смага склонил голову. «Попрошу только еще ратных колдунов-надзорников дополнительно выделить». — За мелочью присматривать. Это облегчит управление и даст мне больше возможностей. — Будут тебе надзорники, не сомневайся. — Отчего же не уважить просьбу смертника? Тонко улыбнулся Огнегор, а потом легонько хлопнул себя по лбу. — А, чуть не забыл. — Хорошо бы Триюда Хардан случайно погиб в каком-нибудь бою с русичами, так что ты... «Проследи. Встретимся в Вертогорье, повелитель!» — осклабился еретник. «А теперь, если не возражаете, хотел бы отдохнуть после бессонной ночи?» «Конечно! Ступай!» Огнегор смотрел вслед Апиру и тер виски. «Смага! У великого князя есть богатыри, а у Огнегора — хищник еретник!» Холодный, как лед, свирепый, как огонь, Беспощадный, как смерть, Кровожадный, ну, как упырь. Лучший воин бугры горы. Хозяин громовых палат уже и не помнил, В какой точно год Смага объявился. Но обстоятельства их первой встречи Врезались в память навсегда. Ведь в тот день колдун чудом избежал смерти. Когда же это случилось? Совсем ведь недавно, лет сорок или пятьдесят назад, светлым весенним днем. Угораздил ж тогда попасть в засаду, а все от чего? Изменил своим привычкам, поехал на ежегодную ярмарку в Кулигов. Как притоки наполняют одно речное русло, так и множество причин собираются воедино. и побуждают к единственному решающему поступку. И не всегда верному. Так уж получилось, что в ту пору одиночество нахлынуло, тоска подступила. Дела не ладились, да порой и от хором каменных устаешь, хочется выбраться из пещер стылых, на зеленой муравее ноги размять, вдохнуть аромат ландышей. А тут, как нельзя кстати, пришла весть, что привезли на Кулиговскую ярмарку разные травы и зелья заморские, а кое-что даже из иномирья. Потребность в ценных товарах была велика, а магическую защиту от слуг тьмы русичи на стенах своих городов в те поры еще не ставили. Это лишь потом, много позже, наученный горьким опытом великий князь подписал такой указ. Вот и решил Огнегор посетить Торг. Благо ехать было не слишком далеко. Дорога по наезженному южному тракту, а часть лесом, но по приличным тропам. В такое время, да по такой погоде, одно удовольствие прогуляться. И ведь не любил Огнегор странствовать не пешком, ни тем более верхом. Наездником себя хозяин бугри горы ощущал никудышным. и лошадей ненавидел, потому как своенравные твари так и норовили сбросить с себя хилого всадника. То ли дело вихрем обернуться. Волшебные врата, опять-таки, хоть и выпивают живую силу, и ползаешь потом ровно таракан калеченный, зато перемещаешься быстро и надежно. Но нет. Пришла ему в голову блажь отправиться в крытой повозке, запряженной старой послушной лошадью. Тогда показалось это ему отличной придумкой. И товары погрузить можно, и в седло лезть не надо. Охрану с собой взял небольшую, чтобы особого внимания не привлекать. Все ж таки в крупный русский город собрался. Из тех же соображений захватил людей, а не нечисть. Все поначалу шло хорошо. Тоска отступала, а душа радовалась при виде ясного синего неба, теплого солнышка, весенней листвы. Листочки еще не запылились, не утратили яркой юной сочности, да они и в полную силу-то не вошли. Полный лист только после праздника зеленца отрастет. До тех пор горят на ветвях изумрудные нежные огоньки, а из-под палой листвы пробиваются темно-зеленые трубочки ландышей, готовые развернуться широкими листами. И возле каждой трубочки бледный стебелек с белыми похучими колокольчиками. Подумалось, надо бы на обратном пути набрать цветов, поставить в покоях самолично собранный букет. Резкий свист и громкий шум привлекли внимание Огнегора. Он высунул голову из повозки, чтобы глянуть, что происходит. И тут же провалился во тьму. Очнулся с пеленатом по рукам и ногам. с вонючим кляпом во рту. По щеке ползла наглая лесная букашка. Лежал колдун под дубом, уткнувшись носом в заросли ландышей, чьи растоптанные сапогами стебли пахли просто одуряюще. Огнегор попробовал шевельнуть руками, чтобы сотворить заклятие. Тщетно. Ни слова сказать, ни знак изобразить. Даже пальцы опутали. Знали, как вязать сволочи. Значит, были осведомлены, кого брать станут. Непонятные враги стояли вокруг и настороженно следили за пленником. Ни одного чародея промеж не было. Обычные вояки, одетые кто во что гораст, может, даже разбойники. Судя по всему, Огнегор им был нужен живым. Но кто поручил им такое дело? Кто захотел пленить темного волхва? Допросить да быгадов. Только дайте слово молвить, уж вы у меня запоете. Увы, мерзавцы и ему слово молвить не дали и сами не успели. Темная тень вдруг заслонила пробивавшееся сквозь весенние кроны дубов солнце, брызнула прямо на лицо теплая липкая влага, кровь, и сразу две головы покатились в заросли ландышей. Остальные успели развернуться к нападавшему. Кто-то даже меч в замахе поднял, и тут же лишился оружия вместе с кистью, а потом упал, проткнутый насквозь. Казалось, непонятный спаситель играет со своими противниками, сам недоступный для их оружия. Неестественно ловкий и быстрый, и невероятно сильный. В одной руке меч, в другой — железная дубинка. Серый плащ с глубоким капюшоном и повязка под глаза — скрывали его внешность, но исходящую от неведомого воина волшбу Огнегор распознал сразу. Апир, колдун колдун-упырь, заключивший сделку с самой тьмой, и не просто апир, а еретник, посвятивший свою долгую жизнь как изучению черной волжбы, так и владению воинским искусством. Еретники самые сильные из апиров, а в ратном деле? ничем не уступают богатырям. Тут задумаешься, радоваться ли такому защитнику. Ведь уж кто-кто, а высшие упыри всегда себе на уме. Кто знает, как он поступит со связанным и беспомощным колдуном. Сам в полон возьмет, принесет в жертву чернобогу или, коли повезет, быстро прикончит. Еретник меж тем оглушил дубинкой последнего воина пытавшегося укрыться в кустах орешника. Убрав оружие, подхватил жертву одной рукой, легко, будто не человека держал, а соломенную куклу, неспешно снял со своего лица повязку, наклонился, припал к шее разбойника. Вероятно, был упырь очень голоден и жаждал живой крови, потому и пустил в ход не меч, а дубинку, чтобы только оглушить. не проливая понапрасну драгоценную жидкость. Насытившись, Апир небрежно отбросил иссушенное тело в сторону и только после этого неспешно подошел к связанному колдуну. Не произнеся ни слова, присел рядом, и Огнегор, затаив дыхание, исподволь смог рассмотреть жуткого спасителя. Бледное, некогда вероятно красивое лицо было обезображено красными знаками рун и выступающими костями черепа. Длинные темные волосы струились из-под капюшона. Глаза зловеще отдавали багрянцем, но взгляд не как у гули или стрик, а осмысленный, даже умный. Еретник достал из за пояса длинный кинжал с черной чёрной рукоятью и полоснул по стягивающим огнегора путам. Чародей осторожно пошевелил руками. Не успели затечь, недолго он пробыл без сознания. Опираясь на ствол ближайшего дуба, колдун поднялся и первым делом вытащил кляп изо рта, коротко кашлянув. — Благодарю. — Не стоит, — коротко бросил еретник. — Тьма велит своим слугам друг другу помогать. — Знаешь меня? — удивленно поднял брови огнегор. нет, — усмехнулся Апир, — но чую печать тьмы. Ты ее ставленник и слуга, как и я. Экий немногословный. Он снова поднял повязку, скрывая лицо. Солнце для высших упырей не смертельно, но долго переносить его лучи они не могут. Апир уже развернулся, собираясь уходить, но Огнегор его остановил. «Постой! Как зовут тебя?» «Смага!» «Ты, видать, не из этих краев?» «С юга!» «Иду на запад!» «Знаешь, кто на меня напал? Ты встречал их раньше?» «Не знаю и не встречал!» «Услышал на подходе издалека, когда засаду на тебя готовили!» «Прошел бы мимо!» «Но кто-то из них обмолвился!» что захватывать колдуна будут и ждет их хорошая награда. Мне любопытно стало, вот я и проследил. Дальше сам знаешь. Слух у апиров действительно отменный, не поспоришь. Ловкий, сильный еретник. Послушай космага. Решился Огнегор. Сдается, мы друг другу пригодиться можем. Оба тебе служим. а мне великое задание поручено. Помощь понадобится, и такой искусный воин, как ты, будет к месту. Ну и я тебе пригожусь, не сомневайся, со мной приумножатся твои колдовские навыки и нужды ни в чем знать не будешь». Последние слова он произнес не так уверенно, поскольку видел, с каким сомнением смотрит на него Апир. «Я подумаю», — наконец ответил Смага. «Подумай», — согласился Огнегор. «Не обижу, уж поверь. Ты хотя бы погоди, пока я тут осмотрюсь, а то мало ли кто еще в кустах прячется». Тут колдун лукавил. «Если бы кто и прятался, освобожденный от пут Огнегор и сам бы с врагом справился». Еретник на столь ребяческий предлог ответил лишь ухмылкой. Хм, нет тут уже никого, кроме нас. И то правда. Лошадь с повозкой и та сбежала, только трупы остались. Огнегор внимательно осмотрел десяток мертвых разбойников, но ни одежда, ни оружие не объясняли, кто они и откуда. Все самое простое, обычное, ни значков, ни примет особых. Никаких зачарованных предметов, только след темной опирии волжбы, оставленной зачарованным мечом смаги. Неподалеку валялись и слуги огнигора По положению тел было ясно, что охрану мгновенно перебили из самострелов. Самого колдуна сняли метким броском из пращи, причем камень предусмотрительно обмотали толстым слоем ветоши, чтоб не угробить ненароком. Кто же отдал приказ? И как прознали, что Огнегор на городскую ярмарку поедет? Да еще именно по этой дороге? Загадки, загадки, и ответов не найти, потому что расспросить уже некого. Все, что остается, это прислать сюда кузутиков, забрать тела в Бугру-гору, из свежих покойников бибоков и мертвяков наделать. а то и допросить. Огнегор мельком глянул на стоявшего в тени дуба Смагу. — Конь у тебя есть? Тот ответил витиевато. — Я коней люблю, а они меня. Уже нет. Хорошая зацепочка. Видать, Смага раньше скакунов обожал, а как стал упырем, так и все. Живые лошади норовом разные бывают, но в одном едины. ни нечесть, ни нежить не терпит. Но то обычное. Ничего, отблагодарю тебя, спаситель мой, не сомневайся. Чародей потряс кистями рук, прислушался к себе. Силы уже полностью вернулись, но о поездке на ярмарку можно забыть. Надо возвращаться домой, причем немедленно. Держись за меня, полетим к Соколиным горам. — Нет, — качнул головой Смага, напомнив, — подумать мне надо. Что ж, с наскока не вышло. Огнегор разочарованно вздохнул. — Будь по-твоему. Коли надумаешь стать мне союзником, приходи в громовые палаты, что в Бугрегоре. Встретим с почетом и радостью. Обернулся вихрем, и след простыл. Спустя неделю Смага пришел и со временем стал ближайшим помощником, вернейшим слугой. Одинаково хороший в ратном деле и в колдовстве. По Огнегоровым меркам был еретник еще молод, всего-то сто двадцать лет, но нужными знаниями обладал, и все равно был не прочь еще учиться. Немногословный, любопытный, кажись, все книги в архивах Бугры горы перечитал. еще и свирепой, как у кадлак. Правда, поначалу природная настороженность и недоверчивость Огнегора вынуждали думать о худшем, особенно когда колдун успокоился да обдумал все хорошенько. Больно уж картинным вышло знакомство. В деревенских сказках о таком рассказывают «Ехал-ехал герой, и вдруг злодеи напали». «Изгинул бы герой!» Если бы не спас его таинственный Витязь, не весть откуда взявшийся. Гладенько все как-то, не по-настоящему, будто подстроено. К тому же так и не удалось выяснить, кто были те лиходеи, откуда взялись, как узнали о поездке волхва. Ватага была такой разношерстной, что напрашивался единственный вывод — то ли наемники, то ли разбойники. А вот кто их нанял, не удалось узнать даже с помощью некромантии. Мозги у мертвецов оказались на бекрень. Воспоминания стерты. На обрядовом допросе только и твердили о самом задании — поймать колдуна-коротышку, спеленать и оставить у приметного дерева, где будет ждать награда. Больше ничего. Воспользовавшись зацепкой, Огнегор отправил к указанному дереву своих помощников, но без толку. Награды там никакой не было, и след оборвался окончательно. Странная история и подозрительная, но сомнения сомнениями осудить лучше по делам. Да, Смага, конечно, себе на уме, но пока не подвел ни разу. Апир столько раз доказывал свою верность, выполняя самые сложные приказы, даже те, которые ему явно были не по нраву, что огнигор отринул все тревоги. А странности? Так у кого их нет? У людей полно, а тут и вовсе не жить. Сложно разобрать. Вспоминая тот злополучный день, огнигор был наверняка уверен лишь в одном — с той поры он совершенно не выносит запаха и вида ландышей. Хозяин. голос ленял и отвлек темного волхва от воспоминаний. — В чем дело? — нахмурился Огнегор. Шутик, почтительно склонившись, принялся докладывать про рябу и мышь. Дорогие гости были накормлены-напоины и теперь желали видеть батюшку-благодетеля. Но ведь вот еще беда какая. О гибели кузутиков Огнегор уже знал. и выслушивать жалобы старшего надзорника на нерадивого пырю не собирался. Прервав разболтавшегося помощника повелительным взмахом руки, колдун с кряхтением поднялся. — Ничего не поделать. Пора навестить незваную парочку. Навстречу с рябой и мышью колдун отправился переходами громовых палат пешком. Неспешно. Уговорив себя, что ему нужно время поразмыслить о предстоящем разговоре. Не хотелось себе признаваться, но в глубине души Огнегор робел перед жуткими демонами. С чем это связано, колдун пока не разобрал, но знал одно. Справиться со своим страхом он не в состоянии. Это пугало и злило еще сильнее. Хозяин бугры горы чувствовал себя неуютно в собственном доме. Оттягивал момент встречи с посланцами тьмы, как мог, но... любая дорога рано или поздно кончается. Достигнув нужного яруса, огнегор угрюмо поморщился. Посланникам тьмы он выделил просторные и богато убранные залы, но теперь их было не узнать. Запах стоял жуткий, такой, что глаза слезились. Вокруг никого вещи поломано разбросаны, светильники горели еле-еле и ощущение, Будто не в богатые палаты зашел, а в темницу спустился. Но гостям в подобном ужасе жилось, похоже, неплохо. Ряба и мышь поджидали у входа в длинный, закрученный как раковина улитки, зал. И... Неужели счастье привалило? Похоже, они собрались уходить. Видать, еще с утра в дорогу снарядились. Торба подушками набита. На боковых крюках приторочены уже разделанные тела двух мертвых кузутиков и заляпанный то ли вином, то ли кровью бурдюк. Мыш сидел на корточках, совсем по-человечьи, прислонившись задом к стене и догрызая третьего кузутика. Подкреплялся верно на дорожку. На огни он даже не взглянул, только смачно всосал костный мозг из бедра невезучего слушки. Ряба же равнодушно повела очами, но кудахтала недовольно. — Заждались уж. Чуем, что тебе с госпожой поговорить надо на... а ты все не идешь и не идешь. — Здравствуйте, гости дорогие! — попытался улыбнуться колдун, чувствуя, как по спине покатились капли пота. — Угадали вы. Надо мне ей весточку передать. Срочную. — Ясно, что срочную. «Ни срочных не бывает!» — глубокомысленно заметила Ряба, щуря свои жуткие глаза. «Ничего, устроим! Через меня с повелительницей поговоришь!» Она запрокинула голову, издав крайне неприятное шипение, больше подходящее какому-нибудь Змеевичу. Голова ее замоталась из стороны в сторону, будто кто-то невидимый пытался свернуть курице шею. И в конце концов ряба замерла, неестественно склонившись, уронив набок голову с приоткрытым клювом, из которого потек слабый черный туман, каплями, растворяющийся в воздухе. Красноватые веки курицы посинели, глаза стали черными, как у паука, а тело с взъерошенными рябыми перьями словно закаменело. Из горла послышался странный звук, похожий на шепот сотен голосов. вперемешку с тихим свистом На мгновение опешивший от такого зрелища огнигор собрал волю в кулак и степенно поклонился. Госпожа наша тьма принёс я радостные вести. Собрана великая рать, подготовлены врата, удалось достать ожерелье все смысла. Колдун запнулся. «Продолжай!» — нетерпеливо проскрежетала Кура голосом, от которого стыла кровь. «Благодаря ему сумел я раскрыть местонахождение первого Яроместа. Нашей целью станет Лукоморье, расположенное в Тригорье. Осталось туда проникнуть. Невелико дело!» С насмешкой проскрипела ряба. Сквозь ее хрип прорывались какие-то жуткие треск и визг. — Попробуй, только не так все просто, как тебе мнится. — Я нашел способ, — заверил чародей. — А пока хочу напомнить о нашем договоре. Мне по-прежнему нужна помощь с решающим ударом. Мы договорились, что она будет... Когда я обнаружу Яроместа, подсказка, как его уничтожить. — Так и было. Тебе нужно пролить на землю Яроместа кровь владыки. Огнегор моргнул, не веря своим ушам. Она говорит про кровь Чернобога, то есть порчу. Дрожащим голосом уточнил он. «Именно! Как выльешь, дальше она сама все сделает. Главное да лукоморья — ее в целости донести, и как выльешь, уничтожь источник силы. Тебе нужно будет провести несложный обряд. Так что слушай внимательно». И запоминай огнегур сделал как было велено выслушал и запомнил так просто пробормотал он когда тьма закончила объяснять но ты сперва доберись туда показалось или в голосе рвущимся из горла рябы снова прозвучала насмешка сидевший у стены мышь Уж точно напоказ хмыкнул, да еще с издевкой. «Ритуал проведу без сучка, без задоринки», — и твердо заверил Огнегор. «Есть и мысли о том, кто мне в этом поможет. Осталось понять, где мне взять Чернобогову кровь». «Будет тебе порча, не сомневайся», — пробулькала курица. «Возьми какую-нибудь посуду!» Не ожидавший такого приказа, хозяин бугры горы растерянно оглянулся и приметил на полу миску, вроде из-под крупы. «Поторопись!» Злобно прошипела ряба. Колдун суетливо схватил миску и поставил ее перед пернатым демоном. Курица внезапно отмерла. Гортанные звуки пропали. Голова задвигалась, глазенки захлопали. Выпрямившись, тварь встрепенулась, разбросав вокруг пирожки. Глянула недоуменным взглядом на огни гора, но сказать ничего не успела. Вдруг вытаращила зенки и наклонила голову над посудиной, издавая рыгающий звук. Спустя мгновение из широко раскрытого клюва в миску хлынула дымящаяся темная жидкость. <связывая> Огнегор отступил на шаг, глядя, как извергается изнутри рябы кровь Чернобога. Суть черной волжбы самая опасная субстанция в мироздании. Колдун наконец осознал, от чего при виде демонов его всегда в дрожь бросало. Они плоть от плоти тьмы, а она плоть от плоти самого Чернобога. Ряба и мышь — лишь сосуды, в которых плещется порча. Они ее переносчики и могут по надобности выхаркивать жуткую жидкость. Похоже, страшнее этих тварей в белосвете и впрямь не сыскать. — Ух! проворчала ряба, откашливаясь и отплевываясь. Зыркнула на огнегора с удивлением, кивнула на миску. — Ох! ну и дела! Видать, доверяет тебе госпожа безмерно. Рассоком нашим одарила. Смотри, не расплескай, да не трать понапрасну!» Отобедавший кузутиком мышь, смачно потянулся и направился к собранной торбе, ковыряясь в зубах осколком косточки. «Пора нам!» — глухо напомнил он Рябе. «И куда вы нынче?» — поинтересовался Агнегор, с трудом скрывая радость. «Куда-куд-куда? Куд, куда? То наше дело!» Огрызнулась ряба, устраиваясь в своем коробе. «Ты, главное, наказ повелительницы не забудь! А то хлопот не оберешься, колдунишка!» Мышь раскорячился, закинул лямки на плечи и с кряхтением поднял привычную ношу. Неразлучная парочка миновала хозяина, не попрощавшись, и двинулось к выходу, даже не оглянувшись, но обижаться Огнегор и не подумал. Едва демоны скрылись из виду, он потер ладони и с облегчением вздохнул. Что ж, все складывалось как нельзя удачно. Незваные гости убрались, и словно гора с плеч свалилась. Казалось бы, сколько жути навидался! Ко всему, даже самому страшному, привык, но их уход обрадовал несказанно. На мусоре летут, всю кровью заляпали, костями пол завалили. Ну и ладно. И то, что нескольких кузутиков слопали, не беда, если вздуматься. Что кузутики, что зашедшие погостить демоны, все ища детьмы. Раз жрут друг друга, значит, так надо. Это исключительно их дело. Впрочем, Огнегор был уверен, что ряба и мышь повадились служек есть, да еще живьем, разбрасывая останки кровавой трапезы по покоям нарочно, чтобы позлить гостеприимного хозяина и лишний раз подчеркнуть свою вседозволенность. Уж точно жилистые работяги никак не вкуснее отборных яств, которыми подчивали демнов гостей в громовых палатах. Бедняга Пыри, кажется, аж сидеть начал. Небось воображал, как и его в один прекрасный день слопает бесстрастная парочка. Теперь успокоится. Эх, да что там? Ушли демоны и ушли. Что было, то прошло. Покусывая ус, Огнегор присел у миски и с любопытством уставился на порчу. Тех, кем она овладевала, он встречал не раз. Тех, кого она калечила и убивала, видел даже чаще. Но вот экстракт, да еще чистый. Если можно так называть чернобогову кровь, наблюдал впервые. Маслянистая, с фиолетовым отливом, тягучая, слегка похожа на деготь или кровь худов, но не такая густая. И живая. Поверхность подернулась зыбью. вспучилась бугорками, а пала успокоилась. Захваченный исследовательской страстью Огнегор никак не мог отвести глаз от завораживающего зрелища. «Хой зяйн? Голос пыри вывел колдуна из оцепенения. Шутик стоял у входа в покое, прижимая кулачки к груди. «Найши гости!» Тойго, саймого, уйшли кайжись. Никто их не навил, как вы и приказывали. Знаю. Огнегур осторожно поднял миску с порчей с пола. Уберитесь тут, чтоб духу дорогих гостей не осталось. Будет сделано. Колдун неспешно двинулся в свои покои, держа в руках миску и изо всех сил стараясь не расплескать драгоценную жидкость. Все к лучшему. Ходячая жуть убралась в усвоясе, а он теперь стал обладателем самого страшного колдовского оружия в белосветии. Теперь все срослось. Теперь можно начинать.